Можно привести ещё много свидетельств о том, что славяне и анты в VI веке нашей эры обнаруживают большую активность по отношению к Византии, что они действуют огромными организованными массами и перевооружились по византийскому образцу. Что же означает это массовое продвижение славян в пределы Восточной Римской империи? Почему о славянах до этого времени говорили соседи сравнительно мало и равнодушно? Очевидно, произошли крупные перемены в отношениях между европейскими и не только европейскими народами. Историческая наука давно уже отмечала этот беспокойный период европейской истории, называя его периодом великого переселения народов. Но сейчас это объяснение нас мало удовлетворяет. Нам важно знать, почему народы Европы и Азии До известного времени сидели на своих местах более или менее спокойно, а потом начали переселяться. Мы сейчас сомневаемся в том, насколько термин переселение соответствует известным нам фактам. Критический пересмотр источников и литературы по этой теме приводит нас к необходимости проверить наши старые представления об этом важнейшем и интереснейшем периоде нашей истории. Только широкий взгляд на исторические судьбы человечества в целом позволяет нам правильно осмыслить и интересующий нас вопрос. Человечество пережило несколько великих эпох цивилизации различаемых по способу производства, то есть посредством, какими человек добывает себе все необходимое для жизни и по вытекающим отсюда формам общественных отношений. Древняя античная великая цивилизация, достигшая известных вершин в области науки, искусства, литературы, покоилась на югерах эксплуатация рабского труда. Производительный труд для свободного человека здесь, как правило, считался занятием позорным. Даже такие великие гуманисты, как Платон и Аристотель, считали рабство явлением нормальным. Платон в своём начертании идеального, с его точки зрения, устройства государства исходил из необходимости рабства. раб должен был обеспечивать и в его идеальном обществе удовлетворение нужд свободных граждан в нормальном он считал и выделение греков в особую категорию в противоположность не грекам варварам хроническая война с которыми казалась ему столь же естественной сколь и неизбежный. Квалифицируя таким образом отношение между рабовладельческим греческим обществом и варварами, то есть народами, у которых тогда господствовал первобытно общинный строй, Платон по-своему был прав. Кадры рабов обычно пополнялись пленными, захваченными из этих варварских народов нужда в рабах, удовлетворяемая войнами с варварами, естественно, вызывала противодействие этих последних. При таких условиях добрых отношений между двумя мирами быть, конечно, не могло. Рабовладельческий строй продолжавший эволюционировать и в период Римской империи. Привёл однако древнюю цивилизацию в тупик. Разлагаясь изнутри, он вызвал кризис всего общества и государства. Окружающие со всех сторон античный рабовладельческий мир, так называемые варвары, не могли оставаться спокойными зрителями совершавшегося на их глазах распада античного общественного строя. Перемены в характере взаимоотношений этих двух миров наглядно можно наблюдать на примере греческой колонии Ольвии в устье Южного Буга. В V веке до нашей эры её посетил Герадос и отметил некоторые любопытные особенности этого рабовладельческого поселения. От Ольвии, города Борисфенитов, пишет он, составляющей срединный пункт во всей Приморской Скифии, первыми живут Калипиды, представляющие собой Элина Скифов. То есть скифов настолько подвергшись воздействию греческого общества, что Геродот затрудняется назвать их просто скифами. Не мог он назвать их и эллинами. С другой стороны, и окружающее греческую колонию так называемое варварское общество не моглу не оказать некоторого влияния на общественные отношения самой Ольвии ведь варварский мир в качестве основной рабочей силы не знал рабов здесь главным производителем всех необходимых средств к жизни был свободный человек член сначала родовой а позднее сельской общины между арабами колоний и варварами, в данном случае чаще всего скифами, несомненно существовали многочисленные связи. Может быть, мало дающие себя знать в мирной обстановке, но весьма заметные во времена общественных и политических потрясений, вроде войн или восстаний рабов. В нашем распоряжении имеется ценнейший документ декрет Протогена, датируемый III веком до нашей эры, из которого видно, что 200 лет спустя после посещения Ольвии Геродотом эта греческая колония переживала сильнейший внутренний кризис, сопровождаемый успешным наступлением на неё окружающих варваров, на сторону которых стали и Элина скифы, Микселина. Город-государство в сущности очутился в руках богача-протагена. Когда варвары потребовали от Ольвии установленной дани, а общественная казна была пуста, Протаген выручил свой родной город. Он не только выплатил из своих средств дань в 400 золотых, но и потратил ещё около 6,5 тысяч золотых на нужды оказавшегося несостоятельным города. В благодарность за свою щедрость и активную готовность идти навстречу интересам города Протаген был поставлен во главе общественного управления и получил должность казначея. В честь его поставлена была плита с выбитым на ней декретом, увековечившим заслуги протагена перед родным городом. Из декрета мы узнаём о том, что скифский царь Сантафарн Недовольный дарами разгневался и выступил против Ольвии в поход, что к нему присоединились другие варвары, и что кавычки открываются. Все рабы и пограничные миксэлины, бывшие в предыдущую войну союзниками в городе были совращены врагами. Конец цитаты. В Латишев. Инскрипционис Антикве. Номер 32, часть 1. У одного из позднейших римских писателей V века нашей эры Макробий Имеется несколько вероятно модернизированное сообщение об Ольвии IV века до нашей эры, когда её осаждал Заперион. Как принято думать, один из полководцев Александра Македонского Борис Финита освободили своих рабов, уравняли чужеземцев права гражданства облегчили положение должников и этими мерами смогли защитить себя от врага то есть в тяжёлое время войны бесфинитные арбовладельцы пошли на социальные уступки сделали попытку устроить у себя общественные отношения наподобие варварские Вероятно, на этих условиях соседние свободные варвары согласились помогать боресфинитам. В дальнейшем мы однако видим, что варвары продолжали весьма агрессивную политику по отношению к Ольвии, и последняя вынуждена была платить им дань. В конце первого века нашей эры И в начале II века, то есть приблизительно 600 лет спустя после посещения Ольвии Геродотом, этот город Борисфенитов посетил греческий учёный и знаменитый оратор Дион Хрисастом, то есть Златоус Он встретился здесь со своим другом, политическим эмигрантом Дионом Калистратом. Город Борисфенитов отмечал Хрисастом, не соответствует своей прежней славе. Находясь уже так давно среди варваров и при том почти самых воинственных, он постоянно подвергался нападениям и несколько раз был взят врагами. Сюда нахлынуло много варваров. Дион Каллистрат был опоясан большим садницким мечом. Одежду его составляли шаровары и прочее скифское убранство. На нём была одежда чёрного цвета по примеру одного скифского племени. Много воды утекло за 600 лет. И взаимоотношения двух миров сильно переменились. Скифы за это время успели окрепнуть экономически, культурно и политически. Античная колония под ударами скифов стала слабеть, и жители Ольвии, эллины по происхождению, продолжавшие еще заучивать наизусть Илеаду и Одиссею, начали терять свой специфический внешний облик. На них появились неприемлемые до сих пор для эллинов шаровары и прочее скифское убранство. Никем не принуждаемый, в силу медленных изменений во взаимоотношениях между эллинами и скифами, Эллин по культуре превратился в настоящего скифа по внешности. Только садницкий меч напоминал о принадлежности его носителя к крымскому гражданству. Этот же процесс, конечно, в самых разнообразных формах мы можем наблюдать и в других местах Европы и Азии. Там, где соприкасались два мира, один дряхлеющий и обречённый, другой растущий, исполненный надежд на будущее, способный вдохнуть новую жизнь в старое, умирающее общество.